Глеб Соколов Чайки Глава 6 До того, как он вспомнил про эту встречу с Евлампией, на губах его блуждала улыбка. До того приятно ему было вспоминать про те счастливые времена его собственного, как он его называл, бунта про им тайное общество бунтарей и индивидуалистов. Он тогдашний казался ему теперь героем. Как ни крути, а тогда ему удалось привлечь к себе внимание многих вон в той школе, уголочек стены которой и часть широкого окна выглядывает сейчас вдалеке из-за деревьев. Пусть его ругали, критиковали за его выпендрежь, Но сейчас ему не было нисколечко стыдно за свое собственное поведение. Он по-прежнему думал, что бунт его оправдан. В тех условиях его поведение было правильным. Он просто оказался единственным из всех, кто осмелился высказать правду. То, что нужно было сказать. Он был героем. Тогда ему казалось, что все трудности будут преодолены, все у него получится» толком, наверное, он тогда и не смог бы сказать, что все. Его бунт, который, победив, приведет его и его друзей сподвижников подвижников по тайному обществу к какой-то новой, необыкновенной и счастливой жизни. Улыбка медленно сошла с его лица. «Да». Та короткая, не больше четверти часа прогулка вот по этим же местам, где он бродит сейчас, по берегу канала с Евлампией, не нужно было ему про нее вспоминать. Только настроение себе испортил. Тот разговор с девушкой словно бы открыл дверь всех его неприятностей. Вернее, даже не неприятностей, а какой-то цепи стремительно наступавших... Одна за другой перемен в жизни, новых обстоятельств, которые привели к тому, что он забросил свое тайное общество. Всем им стало недообществ, экзамены на носу, поступление в институты. Под аккомпанемент непрерывных скандалов со стороны матери сдал не очень успешные экзамены, получил аттестат, с грехом пополам поступил в институт. Вовсе не в тот, в какой планировал поначалу. И под самый конец того выпускного лета они с матерью неожиданно для него, Виктора, покинули его старый район, переехали в новую квартиру Тот разговор с Евлампией словно бы подвел черту под одной прежней жизнью и дал старт жизни совсем другой С того дня они в школе больше не разговаривали Да и особенно и не виделись. Экзамены, консультации, опять экзамены. На выпускном вечере он Евлампию не запомнил, была ли она там вообще. А может, просто ушла пораньше. В любом случае, с ним она бы в ту ночь общаться точно не стала, потому что он так нагрузился шампанским и вином, что под утро сам себе был противен. Тошнило, ноги заплетались». А потом они разлетелись из школьного гнезда, словно птицы, кто куда, кто работать, кто поступать в институт. Евлампи он с тех пор больше не видел, хотя часто вспоминал ее, особенно почему-то в последнее время, когда начались у него неприятности на работе, вся эта дикая история с обвинением в краже. Впрочем, проблемы его на работе начались еще до исчезновения денег. Конфликт с одним из коллег И во время этого конфликта он тоже почему-то вспоминал ее Все думалось, что лучше бы тогда она не говорила с ним так пренебрежительно Он этого не заслужил И не оставляло его что-то, что можно было бы определить как предчувствие несбывшегося У них с Евлампией все могло получиться Хотя, конечно, что все и как получиться? Женился я что-либо на ней? При этой мысли он невольно усмехнулся. Но вполне вероятно, если бы мы с ней начали встречаться, я бы, возможно, может, моя жизнь бы с того дня сложилась иначе. И вместо того, чтобы вляпаться во всю эту историю, Хотя я особенно в нее и не вляпывался Она, эта история с кражей, как-то сама меня в себя вляпала Но мог бы я сейчас прогуливаться по этому бережку не один в глубокой тоске А с Евлампией и в отличном настроении Неужели я тогда и в самом деле вызывал у нее лишь смех и презрение? Что-то не давало ему в это поверить «Эх, ну что же ты, Евлампе, тогда не приняла мое предложение, не пошла со мной погулять? Как глупо ты сделала! Все бы у нас с тобой, согласись ты тогда, было бы иначе!» Подумал он и даже от досады сплюнул на гравиевую дорожку. И тут что-то, так бывает, вдруг заставило Виктора повернуться. В 15-20 шагах от него он мог бы ее окликнуть, особенно не напрягая голоса, мимо, не замечая его, медленно, словно бы в задумчивости, опустив вниз голову шла Евлампия. Виктор застыл, так поразило его это появление как раз тогда, когда он думал о ней. Хотя что тут удивительного? Она ведь жила в одном из домов «Чаек» совсем рядом. Сомнения раздирали его. Окликнуть, не окликнуть. Зачем окликать, если она один раз уже презрительно отвергла дружбу с ним? Но что-то недосказанное, странное... Чудилось ему в том их единственном Школьном разговоре Словно бы какая-то надежда Все же оставалась И тут чья-то рука Легла ему на плечо Виктор резко обернулся Перед ним стоял Саша Его одноклассник, с которым в школе Они неплохо приятельствовали «Витек! Вот так дела!» Иду, смотрю, не веря своим глазам Неужели это ты? А говорили, что ты переехал И словно в воду канул В наши края, которые когда-то были и твоими Носу не показываешь Говорили даже, не помню кто, что ты в Америку уехал Работаешь там на какой-то фирме Да какая Америка? Я здесь, в Москве, никуда не уезжал «Дружище, рад был тебя видеть, но извини, я сейчас бегу. У меня там вон под дверью стоит папаша, который приперся с дачи». И, как он выяснил, уже оказавшись у двери, забыл ключи от квартиры. «Если я сейчас не побегу к нему, он придет в такое раздражение, что дальше уже придется бежать из квартиры». «Увидимся!» Саша торопливо обнял Виктора за плечи, Улыбнулся ему лучезарной улыбкой и в припрыжку, как-то странно подбрасывая ноги, побежал в сторону домов чайки. Он жил там в квартире с отцом и его матерью, своей бабкой, насколько помнил Виктор. Мать Саши жила где-то в другом месте, с новым мужем и ребенком от него, Сашиным братиком, который был его на 15 лет младше. Воспитала Сашу его бабушка, сагбенная старушка, ходившая с палкой, но, несмотря на свою внешнюю немощь, умудрявшаяся командовать и сыном, и внуком. Виктор тут же развернулся в другую сторону, туда, где только что была Евлампия, но с изумлением обнаружил, что девушки нет. Куда же она могла подеваться? Весь высокий берег, хоть и зарос деревьями, хорошо просматривался Во всяком случае, та его часть, за границей которой девушка Если только она в момент, когда Виктор повернулся К положившему ему руку на плечо школьному приятелю Не кинулась бежать, выйти никак не могла И все же она куда-то исчезла Пораженный этой загадкой, он прошел шагов 20 вперед в том направлении, в котором двигалась Евлампия, когда он заметил ее, но на дорожках под деревьями никого не было. Может быть, она мне померещилась? Я и в самом деле в последнее время часто вспоминаю тот школьный год. Мой бунт, тайное общество, индивидуалистов, ее наш разговор, события которые последовали Да, загадка он остановился. В последнее время его жизни возникало много загадок, загадочное исчезновение подотчетной суммы из комнаты, в которой не могло быть посторонних, Сегодня загадочное исчезновение Евлампии исчезло. Ну и ладно. Зачем она мне? Сама первая она со мной никогда бы не заговорила. Даже, наверное, не поздоровалась. Сделала бы вид, что не замечает меня, не узнает. Да и мне нет никакого смысла с ней разговаривать. Зачем, если свое пренебрежение ко мне она... Высказала еще тогда. Виктор развернулся и побрел по берегу в обратную сторону. Настроение его изменилось. И прежде оно было небезоблачным. Но все же он был рад встрече с любимыми местами. Каким-то особенным теплом повеяло на него от них. Теперь же ему показалось что-то... Неприятны, мрачны, что вторглась в его жизнь недавно, догнало его и здесь И Виктор знал, почему ему так кажется Появление Евлампии неожиданно заставило его вспомнить не только о том их достопамятном школьном разговоре Но и о событиях, которые с Евлампией никак не были связаны но произошли вскоре после их совместной прогулки вот по этому же самому высокому берегу канала. Глава 7 Последний урок в школе закончился уже после двух пополудней. Но пока Виктор спустился По этажам школы вниз То и дело останавливаясь Перебросится пару слов С приятелями и приятельницами Пока вышел из здания Обогнул его И некоторое время понаблюдав За игрой одноклассников в футбол На школьном стадионе Потом прошел через ворота в школьном заборе Стрелки часов Приблизились к трем дня День был ясный Солнечный И хотя лучи, которые бросал на землю с неба огненный диск, были не столь жаркими, как в полдень, Виктор снял короткую джинсовую курточку и остался в майке. Он побрел по дорожке заросшего деревьями берега канала, больше напоминавшего в этом месте широкое, привольно раскинувшееся озеро. Впереди у края заасфальтированного проезда стояли, сгрудившись плотной кучкой его одноклассники и, насколько мог издалека разобрать Виктор, рассматривали что-то, что показывал им, держа в руках Марат Красюк, парень из их школы, научившийся в 10 предпоследнем классе. Неделю назад Виктор и его друзья, входившие в созданное им тайное общество бунтарей и индивидуалистов, приняли Марата Красюка в свои ряды. Он сам подошел к Виктору после занятий, рассказал, что ему все осточертело, что в школе скучно, учителя все сплошь тупицы, которые просто отбывают на уроках положенное рабочее время, а в их школе работают лишь из-за того, что не смогли найти себе другого, более престижного места работы. Если бы хотя бы... Какие-то кружки интересные, секции по интересам были бы, это еще другое дело. Тогда можно было бы жить, а не маяться, как сейчас, но их нет. Вам-то еще ничего, вы уже свое отмучились, пару месяцев, и все со школы». Глаза Марата, который, несмотря на щуплую фигуру и низкий рост, выглядел старше своих лет, воровато бегали по сторонам, не встречаясь взглядом с глазами Виктора. И даже ни на мгновение, не останавливаясь на его лице. Виктору Марат, прежде он его не знал, хотя, конечно, и встречался с ним на школьных этажах, не понравился. Но принцип есть принцип. В тайное общество бунтарей и индивидуалистов он его принял, расценив слова девятиклассника как свидетельство того, что общество, которое было тайным только по названию, овладела умами учеников школы. «Значит, те идеи, которые я предлагаю, борьбу с костной ежедневной жизнью, попытка раскрыть свою индивидуальность, которую стирает школа, интересны ребятам. И зря эта музычка на меня ругается. Я прав!» – думал Виктор. Уже подходя к группке одноклассников, Он разглядел метрах в десяти от нее на асфальте проезда, огибавшего высокие дома микрорайона «Чайки», красивый спортивный автомобиль черного цвета. Стекло рядом с водительским местом наполовину приспущено, но рассмотреть сидящего за рулем человека нельзя. Все окна автомобильные сильно затенены, и в салоне царит полумрак. Виктору не пришло в голову, что спортивный автомобиль имеет какое-то отношение к стоящим под кроной старого дерева школьникам, но тем не менее он внимательно вгляделся в него. Всегда интересовался автомобилями, а стоявшая у тротуара модель была легендарной. Каждый увлекавшийся автомобилями молодой человек, наверное, мечтал о такой. Виктор, продолжая коситься на автомобиль, приблизился к группе одноклассников. Марат, заметив его, тут же повернулся и громко проговорил. «Привет, Виктор! Не виделись сегодня? Я в школе не был». Виктор и в самом деле сегодня не встречал Красюка в школьном здании. Марат сунул какую-то вещь в руки стоявшего напротив него Толика Куликова и подошел к Виктору. «Я там ребятам одну вещичку притаранил, вернее, две. Хочешь, взгляни?» «А что за вещички?» – спросил Виктор, хотя уже примерно представлял, о чем идет речь. Едва вступив в тайное общество бунтарей и индивидуалистов, Красюк начал предлагать одноклассникам Виктора и еще нескольким ребятам из параллельного старшего класса, с которыми он там познакомился, Какие-то вещи на продажу. В основном электронику. Более-менее новую, почти непользованную и совсем старую. Смартфоны, ноутбуки, планшеты, плееры, плазменную телевизионную панель, мониторы. Кроме того, кое-какие насильные вещи. Все поддержанные, но модных дорогих брендов. Купить такие в магазине за полную стоимость большинство ребят – А вернее, их родителей не могли Ты знаешь, у меня сейчас одна семья уезжает за границу На постоянное место жительства Собственно, знакомые не мои, а моей сестры У них там... Ну, в общем, семья это не то, что мы обычно понимаем под слово «семья» Начал рассказывать Марат историю, которую Виктор уже слышал от Толика Куликова Их там на самом деле около 40 человек-родственников. Совсем близких и не очень. И они, говорят, не хотят с собой всякое барахло тащить. Там, за границей, и вещи понадобятся другие, да и мода там другая. В общем, распродаются просто подчистую. Буквально под ноль. Что они, голыми, что ли, собираются в новые края переезжать? Подумал Виктор. История казалась ему странной. Марат и Виктор медленно побрели по проложенной между деревьями, посыпанной мелким гравием дорожки, удаляясь от кучки десятиклассников и приближаясь к стоявшей на асфальте проезда спортивной машине. Сейчас вот ребятам новый смартфончик от, так сказать, супер бренда Приволок. Не понимаю, зачем они хотят от него избавиться. Такие сейчас в Москве еще не у всех есть. Стоит бешеных денег. Да еще и в очереди надо постоять. Партии производители завозит маленькие, товары на всех не хватает. Виктор понял, о какой модели идет речь. Он невольно посмотрел в сторону Толика, который вместе с окружившей его кучкой одноклассников рассматривал что-то, что держал в руках. Ему бы тоже хотелось заполучить такую модель. Это было бы просто здорово. Красюк любые вещи предлагал, если уж и не совсем за копейки, то уж за треть, самое большее, если вещь была почти что новая, за половину цены. Хотя за эту модель и половина цены – огромные деньги. Виктор уже хотел подойти к Толику и посмотреть, каков он новый смартфон, но тут у него за спиной раздалось. Эй, тайный глава тайного общества! которого все знают и у которого на самом деле нет никаких тайн. Голос звучал зло и насмешливо. Еще не успев обернуться, Виктор уже знал, кому он принадлежит. Паша Конев, ученик параллельного класса. Виктор почти никогда не общался с ним. Они вообще и в классе-то от чего то почти не водили дружбу с параллельным выпускным классом. Но это не мешало, причина этой вражды оставалась для Виктора загадкой – Коневу ненавидеть его. Сколько Виктор себя помнил, вернее, сколько он помнил их школьные годы, где бы они ни пересекались, Паша Конев всегда начинал либо задираться к нему, пытаясь вызвать на драку, при том, что, к счастью для обоих, они были недручливы, выяснять отношения с помощью кулаков не любили, да и не очень-то умели. Либо начинал говорить какие-то обидные слова Когда Виктор повернулся к Коневу Тот уже стоял в нескольких метрах от него Знаешь что, Витек Я давно хотел сказать Проговорил Паша И перейдя несколько шагов вперед Оказался на дорожке на середине короткого пути От двух приятелей до спортивной машины Краем глаза Виктор заметил Стекло водительской двери спортивной машины медленно опустилось, и в проеме показалось лицо молодого мужчины. Рассмотреть его молодой человек не мог, потому что внимание его было сосредоточено на Паше Коневе. «Ты вот сейчас замутил свое тайное общество. Гнусный ты, Витя, мальчик. Тебя всегда интересовало только одно – «Везде и всегда поставить во главу угла свою подленькую и низенькую персонку. Но сейчас, видимо, в связи с тем, что мы заканчиваем школу, ты просто забился в припадки. Тебе во что бы то ни стало, надо доказать всем свою исключительность». «Индивидуалист, бунтарь!» – с презрением произнес Паша. «Какой ты к чертям собачьим, Индивидуалист, ты бунтарь, ты просто жалкий, кривляка А эти все Конев пренебрежительно махнул рукой в сторону сгрудившихся в кучку десятиклассников Ты их просто одурачил Не знаю, почему они как-то слишком тебе доверяют Хотя я бы тебе и трех копеек не доверил Лично я, Витюша, плюю Конев сделал паузу и смачно сплюнул на землю И на тебя, и на твое это идиотское тайное общество, и всем советую сделать так же. Паша презрительно посмотрел на Виктора и, развернувшись, медленно пошел в сторону широкого столичного проспекта, на который другой стороной выходил микрорайон Чайки. Глава восьмая В цокольном этаже чаек, над которым словно бы парили на своих зрительно воспринимавшихся тонкими, а на самом деле, конечно, мощных и массивных бетонных ножках, жилые в десятки этажей корпуса свечки, было несколько проходов и внутренних двориков. Этаж не был монолитной настройкой, состоял из нескольких зданиц разного размера и конфигураций. В их нагромождении, словно опасаясь, что его станут преследовать, исчез, как будто вообще не появлялся и не разговаривал с Виктором Паша Конев. «Да что-то у тебя с ним!» – удивленно проговорил присутствовавший при разговоре Марат. «Он вообще кто?» Он, по-моему, не в вашем классе учится, а в параллельном. Виктор молчал. Все поджилки его мелко дрожали, дыхание было сперто, кровь пульсировала в висках. Все же надо было дать ему в морду, не стоять и не слушать его поганую брехню, а сразу полезть в драку. Но я почему-то не сделал этого. Почему я этого не сделал?» Паша Конев был маленький, щупленький Виктор легко бы с ним справился Может, я поэтому и не дал ему в морду В самом деле, претило выяснять отношения с помощью кулаков с такими противником, как Паша Конев Может, он от того себя и ведет, что прекрасно знает, что я не стану лезть к нему с кулаками Продолжал размышлять Виктор, краем глаза замечая Дверь спортивного автомобиля открывается и из салона высовывается и встает на асфальт левая нога водителя. Потом он ставит на асфальт правую ногу и энергичным рывком выбирается из машины. Осторожным движением захлопывает дверцу и, разминая ноги и подтягиваясь, медленно идет к Марату и Виктору. «Но тогда стоило хотя бы сказать ему, что мне тоже на него наплевать!» Продолжал думать про Пашу Конева Виктор. «Но зачем мне говорить ему это, если я вообще не собирался с ним разговаривать?» Он ко мне подошел, завел свою волынку. «Мерзкая какая-то ситуация. Как ни поверни, все нескладно!» Поймав на себе взгляд человека из спортивного автомобиля, Виктор невольно повернулся к нему. Возраст молодого мужчины не определить. Собственно, он мог быть не намного старше Виктора. Болезненно худой, низкорослый, с землистым лицом и неопределенного цвета, словно бы грязными темными волосами, выглядел то ли как взрослый мужчина недомерок, то ли как повзрослевший и даже состарившийся до срока юноша. Привлекали внимание его руки. В сравнении с щуплым телом мясистые и непропорционально большие Они были покрыты густым волосом и татуировками Но не теми, что делают себе в тату-салонах модники Драконы, китайские иероглифы, фразы на английском Щуплый водитель демонстрировал своими руками богатую тюремную биографию Виктор не мог определить значение каждой татуировки Да и рассмотреть их сейчас невозможно Но не сомневался Это те самые воровские персни Про которые он много раз читал и слышал Каждый из них что-то означает Совершенные преступление, Склонность к насилию Какие-то еще подробности Жизнеописания вора Тревожная мысль промелькнула в голове Виктора Что надо от нас этому уголовнику Хочет спросить дорогу Не похоже, машина уже долго стоит на месте Щуплый молодой мужчина посматривал то на Марата, то на Виктора Марат заулыбался Виктор понял, что человек из спортивного автомобиля знаком десятикласснику Слышал, что эта гнида тебе говорила Проговорил молодой мужчина, подойдя к двум школьникам и глядя при этом на Виктора «Познакомься, Витек. Это мой друг. Очень хороший друг. Уважаемый член, так сказать, общества». э, -э, -э Марат вдруг замялся. «Четверть», — сказал молодой мужчина и протянул Виктору свою волосатую лапу в наколках. «Так привычнее. Не люблю, когда ко мне обращаются официально. Мол, господин такой-то и всякие там имена, отчества. Я же не президент». Четверть осклабился... Обнажая прокуренные зубы Верхние и передние Были золотыми Марат подобострастно засмеялся Что это за фраер? Спросил четверть Виктора Лох! В одном классе с ним учится Ответил за него Марат Не в одном, в параллельном Поправил его Виктор Он вырвался Все настроение испортил Я даже «Как-то разнервничался, надо было ему в морду дать!» Четверть вытащила из кармана пачку дорогих сигарет, протянул Виктору. «На, закури, помогает успокоиться!» Виктор взял из пачки сигарету, зажал губами кончик фильтра, но закуривать не стал. У него не было ни спичек, ни зажигалки, а своих четверть ему не предложил. «Чего? Нет зажиги?» Вдруг проговорил четверть Он картинно похлопал себя по карманам А моя в машине осталась Пойдем, возьмем Кивком головы четверть поманил Виктора и Марата за собой Виктор нового знакомого воспринял настороженно Не то чтобы его пугали эти руки в наколках А просто не понимал, что четверти от него нужно И что может их связывать Явного уголовника из шикарного спортивного автомобиля И обычного столичного школьника Впрочем, может четверть уже и не уголовник, а лишь был им когда-то А он, Виктор, так уж ли он соответствует званию обычного столичного школьника Он предводитель тайного общества бунтарей и индивидуалистов Марат двинулся следом за четвертью к стоявшему на небольшом расстоянии от них спортивному автомобилю Виктор за ними Уже у автомобиля он обернулся Сгрудившиеся в кучку члены тайного общества продолжали увлеченно рассматривать какой-то электронный девайс А может пробовать какую-то его передовую функцию На трех человеку спортивного авто не обращали никакого внимания. Четверть сел за руль и откинул соседнее сиденье. Обогнув машину, Марат забрался на тесный задний диван спортивного купе, потянул на себя спинку переднего сиденья, готовя место на виктора. Тот забрался в машину и осторожно прикрыл дверь. Салон машины с первого мгновения поразил роскошу, особым ароматом дороговизны, истончаемым каждой деталью. Виктор не сомневался, даже среди автомобилей этой марки и модели купе четверть отличается особенным эксклюзивным исполнением. Мотор автомобиля взревел, заставив парня восхититься звуком работы, в котором ощущалась огромная мощь. Купе плавно тронулось с места Не спеша, словно театрально выдерживая паузу Прежде чем выступить перед завороженным зрителем В облеске своих возможностей Покатило по асфальту огибавшего чайки проезда к шоссе Глава 9 Отчаянная гонка по шоссе на перегонки исключительно с собственной тенью, потому что все остальные, двигавшиеся в попутном направлении по шоссе автомобили, и не пытались тягаться в спортивном купе в скорости и способности с места рвануться вперед. Подобно бешеному вихрю, захватило впечатлительного Виктора настолько, что он и не понял, как они оказались на самой границе Москвы, И Марат закричал «Четверть, тормозни здесь! У меня вон у тех домов с одной девушкой встреча!» «Красивая девушка?» — ухмыляясь, спросил четверть, резко сбавляя скорость и подруливая к обочине «Еще какая красивая!» — тут же ответил Марат, хватаясь обеими руками за спилку кресла, на котором сидел Виктор и пытаясь сесть поближе к краю заднего дивана «Врешь, Маратка! Откуда у тебя красивые?» Неприятно засмеялся Четверть. «Ты же еще у нас маленький. Зачем ты красивым?» «Нужен, значит, зачем-то», — обиженно ответил Марат. Спортивное купе уже остановилось у тротуара, преградив дорогу отчаянно засигналившему автобусу, только-только начавшему медленно отъезжать от остановки. «Давай, выпускай меня скорее!» – толкнул Виктора в плечо Марат. Выбравшись из купе, Виктор в этот момент уловил на себе полные ненависти взгляды толпившихся на автобусной остановке людей. Марат толкнул его обратно на сиденье спортивной машины. «Все, давай, пока! В школе увидимся!» Он захлопнул за Виктором дверь. Автомобиль тут же рванулся с места. Делав петлю под циклопического размера автомобильным развязкам спортивное купе до этого мчавшееся в область развернулась в сторону москвы и резко сбавила ход этот твой паренек который там к тебе заговорил четверть не понимает тебя лоха фраер ты такую историю классную замутил Общество все такое, а он? Да это понятно, в сердцах ответил Виктор За то время, что они неслись по шоссе на шикарной спортивной машине Он, под воздействием новых впечатлений, умудрился позабыть Хотя и на время, разумеется, про встречу с Пашей Конивым. Теперь мысленно возвращаться к ней было неприятно Беда в том, что он какой-то дальний родственник одной нашей училки — продолжал говорить Виктор. — А та, в свою очередь, дружит с нашим завучем. То и дело льет ему в уши, что пожелает нужным залить. — Вот у вас какие, получаются дела! — мрачно проговорил четверть. Его волосатые в наколках лапы лежали на рулевом колесе автомобиля. Спортивное купе еще больше сбавило скорость, И теперь еле плелось в последнем перед выделенной полосой для автобусов Ряду справа, там, где катят обычно всякие тихоходные развалюхи, грузовики Всем им спортивное купе теперь создавала помеху А завуч в школе, она может много, а уж осложнить мне жизнь Для него раз плюнуть Проговорив это, Виктор выругался Теперь он был почти уверен. Паша Конев набросился на него с обидными словами не случайно. Должно быть, он что-то узнал от своей дальней родственницы. Возможно, школьные педагоги решили с ним, Викторовым, расправиться. Еще бы! Кому понравится существование в школе тайного общества бунтарей? Значит, готовилась травля, и заранее прознавший про нее Конев решил присоединиться. Виктора он ненавидел давно и, само собой, с удовольствием понаблюдает, как Витю выпрут из школы без выпускных экзаменов и аттестата. Или как там в таких случаях выгоняют из школы всяческих бунтарей. «Я тебя понял», – задумчиво проговорил четверть. «Я вот, знаешь, к таким людям отношусь, которые многое могут, и ты мне нравишься. Хотя Виктор понимал, что между ним и этим странным малым с руками покрытыми татуировками пропасть Все равно было приятно слышать эти слова четверти, которые воспринял как некую поддержку Спасибо, взаимно, проговорил Виктор Четверть усмехнулся Получается, я тебе тоже нравлюсь Что ж, тоже спасибо, как это, за комплимент Виктор хохотнул Спортивное купе Начало стремительно разгоняться Отличная машина, сказал Виктор Мне всегда нравилась эта модель Но теперь я понял, насколько она На самом деле хороша О чем ты говоришь? Согласился с ним четверть А хочешь попробовать поводить ее? Поверь, ощущения Незабываемые Это не то, что водить Даже самую лучшую машину У тебя права есть? Он повернулся и внимательно посмотрел на Виктора «Да откуда?» — с сожалением сказал тот «Мне восемнадцати-то еще нет» «Ха, черт!» — четверть хмыкнул «Как я не подумал, ты же еще маленький, или нет?» «Да какой я маленький?» — с обидой ответил Виктор «Вот именно! тайное общество бунтарей создать имеешь право, а за рулем сидеть нет» «Но водить-то хоть чуть-чуть умеешь? Пробовал?» «Маленько пробовал, но так, на старом грузовике» У нас в школе были занятия, так, в рамках уроков труда. Изучали основы автослесарного дела. Да, в общем-то, и не изучали. Что там за пару занятий можно изучить? Так, беседы слушали в рамках профориентации. И дали грузовик чуть-чуть по площадке учебной поводить. Да только там столько желающих посидеть за рулем было, что я, наверное, в общей сложности и 10 минут машиной не управлял. «Так в чем проблема?» – удивился Четверть. «У меня тут один двор на примете есть. Он на отшибе, так что даже в разгар дня там всех этих припаркованных машин, как везде сейчас, нет. Можем заехать, я тебя поучу. В любом случае, пригодится». Виктор кивнул головой. Сердце его радостно забилось в предвкушении небывалого наслаждения. «Поуправлять автомобилем? Да еще каким!» Целая фантастическая спортивная машина Ради такого шанса он бы подружился не только с человеком, чьи руки покрыты татуировками Впрочем, этот четверть вроде бы и вполне ничего парень Общаться с ним можно, в карман не лезет, наркотики не предлагает А то, что сидел, так мало ли что с кем когда было Может это по молодости, а сейчас он преуспевающий бизнесмен Глава десятая Они в самом деле заехали в какую-то промышленную зону, где среди старых обветшавших заводских корпусов была неохраняемая площадка, окруженная забором из секций с проволочной сеткой. Ржавые ворота в заборе были распахнуты. На площадке стояло несколько грузовичков и бродили одичалые псы. Когда Виктор и четверть пересаживались Школьник на водительское сиденье, а хозяин авто на пассажирское Они лая принялись с угрожающим видом приближаться Виктор довольно быстро усвоил, как трогать с места и останавливать спортивную машину Хотелось разогнаться, но площадка была какой-то маленькой Едва поехав, нужно было тут же тормозить И все равно, даже спустя полдесятка лет Виктор помнил, в каком восторге был он после знакомства вживую со спортивным купе четверти Тренировка на площадке закончилась довольно быстро Виктору начала слать гневные сообщения мать Спрашивая, где он находится и почему не идет домой Готовится к завтрашней контрольной по математике Четверть сначала не мог понять, почему Виктор отказывается продолжать тренировку «Что?» Мать? Контрольная? Недоуменно переспрашивала молодого человека Явно не веря, что по таким странным На взгляд человека, чьи руки покрыты наколками Причинам можно отказываться от такого наслаждения Как управление спортивным автомобилем Но потом хозяин авто сдался Ладно, давай пересаживаться Подброшу тебя до дому К мамочке Контрольную учить С сарказмом произнес он «Придумываешь, небось. С девушкой какой-нибудь, конечно же, договорился. Как и этот, Маратка!» Виктор криво усмехнулся. С девушкой так с девушкой. Ему не хотелось разочаровывать нового знакомого. Подъехать в компании четверти к подъезду, хотя тот и готов был подвести его Виктора, не решился. Мать бы замучила его расспросами про нового знакомого с синими от татуировок кистями рук. Когда он выбирался из спортивного купе У тротуара За несколько кварталов от своего дома Четверть на прощание Сказал ему Беги давай С этим в красной кофточке С каким в красной кофточке Ну тот Что приставал к тебе там У обрыва, у воды Пашка Конев Да, с Пашкой Конев Мои ребята с ним разберутся Больше он тебя трогать не будет. Виктор пожал плечами и осторожно притворив дверь шикарного автомобиля, поторопился в промежуток между домами, во дворы. На несколько дней зарядили дожди. Школьная крыша начала протекать, и в один из дней, в самом начале первого урока, в класс, в котором сидел вместе с другими ребятами Виктор Неожиданно пришел школьный завхоз и попросил учительницу откомандировать ему в помощь на 15 минут шестерых ребят. Надо быстро перетащить из подвала на чердак доски, рубероид, кровельное железо и кое-какие инструменты для ремонта крыши. Желавших помочь оказалось больше, чем требовалось. Вместо того, чтобы сидеть на скучном уроке и смотреть в окно, залитое косыми струями дождя, Куда приятнее прогуляться по этажам школы, пусть и с досками в руках. Виктор оказался среди тех, кто вышел из класса следом за завхозом. Когда совершали последнюю ходку из подвала на чердак, Виктор тащил на пару с завхозом рулон рубероида, завхоз шел впереди, Виктор позади, неожиданно столкнулись с Пашей Коневым. Он стоял у поста охранника на входе в школу. Охранник только что открыл ему дверь, теперь с удивлением разглядывал появившегося в здании Пашу. Тот весь, от кроссовок до майки, перепачкан в глине. Майка на груди мокрая, глина размазана. Явно по дороге к школе пытался почиститься, но получилось плохо. Счищать непросохшую грязь, напрасно тратить силы. «Где ж ты так вывалился?» Не столько с участием, сколько пораженный видом ученика, спросил охранник. «Да нигде», – неуверенно пробормотал Паша, но так тихо, что охранник не расслышал и переспросил. «Что? Где?» «Да там», – отмахнулся Конев, показывая куда-то за двери школы, на улицу. И увидев Виктора, который рассматривал его с любопытством, отвел взгляд. «Вы же видите, какая там погода?» Бросил Конев охраннику и торопливо пошел по школьному вестибюлю в противоположную сторону от Виктора и других ребят, тащивших в сторону лестницы рубероид и доски. Витя успел заметить. Под глазами у Конева огромные темные тени в пол лица, словно Паша то ли не спит уже несколько суток подряд, то ли убит каким-то горем. Может... У него дома что-то случилось Подумал Виктор Но почему он тогда весь в грязи? На следующий день Виктор опять увиделся в школе с Коневым В этом не было ничего удивительного Учась в одном здании, они так или иначе оказывались на переменах Которые начинались у всех классов в одно и то же время в одних и тех же коридорах. Неожиданным было то, что, заметив Витю, идущего ему навстречу, Паша не прошел мимо него с наглым, словно бы торжествующим какую-то победу видом, а тут же остановился, потупил взор, как будто боялся встретиться с Виктором взглядом, резко развернулся и пошел в обратную сторону к лестнице, по которой можно было спуститься на первый этаж. Виктор был уверен, ощущения не обманывают его. Паша развернулся именно потому, что не хотел встречаться с ним. Но с чего бы это вдруг он стал избегать встречным? ним? Совсем недавно Конев на берегу канала вел себя нагло, говорил Вите обидные слова, хотя тоже вполне мог просто пройти мимо. О новом знакомым по прозвищу Четверть и о том, что он пообещал ему, что Конев... Больше не будет его трогать Виктор в этот день не подумал Он вообще не вспоминал с той встречи про четверть В школе было много новых событий Репетиция музыкального ансамбля Во время которой он опять повздорил с Людмилой Анатольевной Контрольное по алгебре